Глава 96. На этот раз капитан Блейк решила лично увидеть ту жестокость, на которую был способен экзекутор. Через 35 минут они подъехали к ветхому строению в марино Дальрей. Тут уже стояло несколько полицейских машин. Хантер узнал серебристый БМВ с откидывающимся верхом доктора Уинстона, который стоял рядом с фургоном криминалистической лаборатории. Высокая чернокожая женщина, офицер полиции, стояла прислонившись к черно-белой машине, и вокруг нее хлопотали парамедики. «Так что мы обнаружили?» — спросил Хантер, подходя к полицейскому, который стоял у желтой ленты, перегораживающий вход в здание. «Мне очень мало что известно, сэр», — обеспокоенно сказал он и начал рассказывать о разысном бюллетене по черному кадиллаку, разосланном день назад. «Офицер Уильямс», Он кивнул в сторону высокой женщины полицейского рядом с парамедиками. Обнаружила машину примерно два часа назад. В ней никого не было, и она решила проверить здание. Он показал большим пальцем через плечо. Встретив взгляд Хантера, он покачал головой. Лишь только богу известно, что там внутри. Он перекрестился. Гарсия кинул в рот пару противорводных таблеток, и капитан Блэк нахмурилась. Они молча натянули пластиковые комбинезоны. Казалось, что ожидание лицезрения новой сцены убийства наэлектризовывало воздух. Они вошли в первую комнату, заваленную строительным хламом. Воздух был холодным, и в нем стоял едкий запах мочи и экскрементов. Капитан поморщилась и прикрыла нос рукой. Миновав пластиковую занавеску в дверях в дальнем конце квадратного помещения, они прошли вглубь здания. Неприятный холод усилился, а свет тускнел по мере того, как они продвигались. Миновав четвертую комнату, они увидели яркое освещение криминалистических Юпитеров, пробивавшееся через грязную пластиковую занавеску, прикрывавшую проход в другое помещение. У косяка стоял криминалист, глядя куда-то в пространство. Он не обратил внимания на трех новых посетителей. Хантер и Гарси и Капитан Блейк бок о бок вошли в ярко освещенную комнату. Тело Хантера больше не чувствовало холода, который сопровождал их всю дорогу и не из-за того жара, который источали светильники, а потому что сердце мощно погнало кровь по жилам. Оно стало колотиться с удвоенной частотой. Все три пары глаз уставились на то, что находилось в центре комнаты. «Боже милостивый!» — прошептала капитан, поднося карту рту дрожащую руку.